Его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно секунды назвали «изменником». И по делам. Ну уж, это я не знаю. А затем-с, этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.